За скалами, что запирали вход в Авачинскую бухту, шхуну вздыбило на гребень и легко сбросило вниз, в глубокий разлом между волнами. Началась качка, но пока плавная. — Ее-то не люблю, — сознался Егоршин. — Уж лучше бы. Ты осло, как в телеге. А теперь еще едой лечиться надо бы. Он развязал... Домашний мешок предложил жабину. "Я уж ей плоский и укулы попробовать. Я же тебе не собака", ответил жабин. "Так это как лечь, сделать укулу? Иной укулы для семьи наготовит, а её собаки ногой легают. У меня же чисто собачья, зато человека от неё зауши не оттащишь". Перед ними Уже распахнуло океанскую шить. Никифор Сергеевич обратился из палатов к прапорщику. Сейчас, когда земля со всеми ее дрязгами осталась за кормою, я хочу вас спросить серьезно. Вы что, действительно рассчитываете прошмыгнуть между Сциллой и Харибдой? Туман океба дали мой грех кроет. Трупир не отказался от юколы, которая по вкусу напомнила ему хорошую ветчину. Он спросил Егоршина, на каком дыму коптился лосось: на тополевом или на кедровом. Не уж-то ты можжевелью воды мне учил. В честном форпике шхуны которые заняли старые служаки, уже началась картежная игра. В такт шлепанью карт гулка шлепалась и днище шхуны с разбегу падавшей в провалы волн. Сережа Блинов жестоко укачался. В лоск! Заметил при этом Растригин. Но вот что интересно. Коли в кабаке-то блюют за милую душу, а на корабле... Люди от этой слабости почему-то стыдятся, потому что трезвые, ответил из палатов и, заглянув, в зеленое лицо юноши протянул. — Хорош. Вроде огурчика. Траппер приставил к губам студента бутылку. — Что это такое? — отбрыкивался тот. — Барахло ужасное. — Виски. — Помилуйте. — Помилуйте. Как можно? Ведь если мама с папой узнают, что я пил виски, меня же домой больше не пустят. Траппер заверил юнца: "Мама с папой не узнают. Оболтать мы не станем". Заставив Серёжу сделать несколько глотков, он сопроводил его в трюм отсыпаться. Так будет лучше. Но старайтесь поменьше глазеть за борт. Там ничего интересного пока не наблюдается. Дай и мне хлебуч, просил его Егошин. Хм, сначала укачаюсь со стороны. Не для того я, чтобы рыбок кормить. Большие зелёные волны бежали вровень из фальшбортам корабля. Их изогнутые языки торопливо облизывали кромку палубы, по которой, хватаясь за штаги и ванты, передвигались люди. Хороший ветер, прокричал жабин. Очень хороший. От самого Петропавловска до мыса Лопатка почти не было людских поселений. А если на берегу изредка виднелся неряшливый сарай, то никто не мог объяснить, для чего он там поставлен. Очевидно, это была тайная работа американских факторщиков. Нижние шкоторины парусов давно вымокли от жижлев. Ещё до лопатки сделаем поворот, сообщил Жабин. На рассвете третьего дня он завёл шхуну в маленькую, но удобную бухту, где спрятал её под навесом скалы. Прапорщик объяснил, что именно здесь, вблизи мыса Лопатка, следует дождаться дурной погоды, чтобы затем незаметненькой для японцев выбраться в Охотское море. Говорят, на Какутане стоят пушки. Жабин ответил из палаты: "Потому-то и не стоит соваться туда с горяча. А ждать погоды в пустынной бухте было крайне утомительно. Карти всем надоели, и ополченцы, собравшись в кружок, убивали время в воспоминаниях. Испалатов никогда не думал, что эти люди, которых он часто встречал в шаламах в Петропавловске, эти неказистые мужики с головой ушедшие в хозяйство и тяжёлый быт, имели дерзкое, героическое прошлое. Затем неожиданно Пашхуни не принесла слегов. корабль. Кого-то несет сюда нелегкая. Жабин суровым окриком, размахивая костылем, загнал ополченцев в трюмы, чтобы носа на палубе не показывали. Это было правильно, ибо пустая палуба корабля не вызывает подозрений. Затем прапорщик рассматривал струйку дыма над горизонтом, похожую на легкий мазок акварелью. Он долго вглядывался в в очертания корабельного корпуса. Опустив в бинокль, Жабин сообщил. «Я узнал его. Это легкий английский крейсер «Эльджерейн», который уже давно крутится в наших морях. «Что надобно тут, джентльменам?» — спросил траппер. Жабин пожал плечами. Но он ощутил серьезное беспокойство. когда крейсер вдруг начал заворачивать за лопатку, чтобы войти в густосиний холодильник Охотского моря. Хм. Вот это странно, призадумался Жабин. Англичане в Охотском море раньше старались не залезать. Подозрения гидрографа имели основание. Англия покровительствовала японской военщине. Англия щедро вливала в японские банки свои полнокровные займы. Пригордые лорды Уайтхола откровенно желали поражения российской армии и на морских коммуникациях явно вредили русскому флоту. «Когда же завернем? За лопатку!» Приставали к Жабину. «Погоди!» — отвечал он. И ещё нет погоды. Если бы не прапорщик Жабин, вряд ли экспедиция из Петропавловска увенчалась успехом. Опытный моряк, он терпеливо, как это умеют делать только хорошие моряки, выждал нашествия тумана. А вместе с молоком пролив между Какутаном и Лопаткой затянуло Противным и липким бусом. Это был дождь особой породы, дальневосточной. Почти микроскопические капли воды насквозь пронизали воздух, но самого дождя даже не заметишь. Вот такая дрянь. Мне по душе. Решился Жабин. Снова поставили паруса, и шхуна Камчатка подвела. Вывернувшись из бухты, потянулась в разъятое горло узенького пролива. Справа виднелась лопатка, а слева совсем пропал остров Шумшу с его выпирающей скалой как утаном. Если там и стояли возле пушек дежурные, они бы ничего не смогли разглядеть, а тем более прицелиться. Охотское море встретило десантников редкими подталыми льдинами. Шторствень корабля часто разрушал их своим накатом, и лёд мягко крошился, утопая под днищем. Где-то в тумане сепо и безысходно орали сикачи, зовущие в своей горемы непослушных молоденьких самок. Покинув Петропавловск 16 июня, Камчатка находилась в море уже более двух недель. Припасы, взятые в дорогу, давно истощились. Жабин теперь наверняка не отказался бы от куска собачьей юколы. Но Егоршин показал ему опустевший мешок. Ад был раньше нос и не бросить. Впрочем, до места высадки Оставалось недалеко. Егошин, не разбившийся извери в этих краях, сам же и выбирал бережок для десантирования. Ибо те уверенно выбрал не так, как выбрали его японцы. А полченцам не пришлось смесить грязищу рыбного перегноя, спал бы они ступили на твёрдую землю, где их сразу с головою заботливо укрыла высокая стенка дикого шеломайника. К кому лес а кому? Прово. Жабин тоже сошёл на берег, попрощался с каждым. Конечно, снова увидеть всех вас мне уже не удастся. Война есть война. Тут ничего не исправишь. Вступайте своим путём. А мне пожелайте удачи в альдах. Шхуна отошла в море, беря курс на дежигу. Десантники примерились к ноше, проверили оружие, подтянули штаны. Егоршин, опершись на берданку, сказал, «Покеда не тронулись, надо бы решить, кого слушаться. Без батьки никому в пекло прыгать не хочется». «Слушаться меня», объявил из палатов. «Идем не на ярмарку, Если я замечу в кум либо шатания, так знайте сразу, церемоний разводить не стану. Убью. При этом посмотрел на Растрегина и на Блинова, подкинув в руке карабин, сказал просто: "Пошли, брацы". Шаламайник быстро объял их со всех сторон, сделав невидимыми, не для врагов, а даже для друзей. Скоро пропали запахи моря. Стали ощутимее ароматы трав. Из палатов шагал подли Егоршина. Давай сначала отыщем в горах мужиков явинских. Потом надо соображать, как соединиться с мильковской дружиной. Мишка-то не напутает ли чего? Спросил зверобой. Не один же он там. поправит мишку. Не сразу, но всё же отыскали табор явинских жителей, которые охотились и собирая орехи, блуждали по лесистым отрогам между Ключевским озером и вулканом Апальным. Староста жаловался, что горные бараны столь пугливы, но никак нельзя взять их на мушку. Мясо давно не ели. Но никто из явинцев, и даже дети, страдавшие больше взрослых, Никто не желал вернуться в деревню, занятую врагами. Мужики очень тосковали по собакам, которые небыль прибежали домой, а хозяев-то и нету. Наверняка японцы их бедных и истукали. Женщины тосковали по брошенной скотине. Коровышек наших, видать, уже и не увидаем. Из палатов записал фамилию и возраст старший. Заочен к тебе, голки. Соломин велел спросить для награждения, как я уж ничего ещё не сделал. Успеется быть. Ещё сделаешь. Оказался он мужиком дельным. Не взирая на тяготы бездомной жизни, умудрился постоянно следить за противником. Не козисто, но точно рисуя на клочке бумаги. Старста указал маршруты передвижения захватчиков. От берега, говорил он. Ещё не отошли японские шхуны. Всего два лагеря. Один в Явине, другой в озёрный. Но Ямагата никак не усидит на месте. Он всё времячко таскает и таскает солдат с места на место. Вот и украл их, и теперь не знают, где лучше спать. из палетов спустил отряд с гор обратно в долину. Устроил ночлег в лесу. Для безопасности выставил караулы, назначил постоять на часах и Серёжу блиновал. Ночью страхов много. Вот и привыкайте. Среди множества ночных страхов студенту выпало испытать один самый впечатляющий. Из-за его спины выросли во мраке чьи-то длинные руки. И, шевеля пальцами, вдруг захлопнули ему глаза. Сережа и сам не заметил, куда делась берданка. Ночное привидение загробным голосом спросило. — А Кузькину, мать, не хочешь поглядеть? Это был Мишка Сотинный. — Что ж ты, шляпа городская, — учинил он выговор. Разве же так надо стоять в карауле? Пожалуйста, не говорите об этом ни с палатовым. М-м, ох, с тобой. Казакъ сплетничать не станет. Так состоялась встреча двух отрядов. Сведённые вместе, они насчитывали 88 бойцов. Среди них только 17 человек были русскими. Остальные камчадалы, тунгусы, коряки и орочены. История не сохранила для нас их обликов. Можно ли же догадываться, как они выглядели? Охотники и рыбаки, койоры и зверобои. Эти люди с малых лет возлюбили риск и единоборства. Их не страшили опасности. Кажется, что это они опетомцы русского севера. Ещё в древности писал величавый Петрарка Там, где дни облачные и краткие, там родится племя воинов, которому не больно умирать.